В ту минуту представилось мне это неопровержимым доводом в пользу того, что я не покидал области сна, но не радость, что ночные мои поступки и слова, какими я губил вечное спасение своей души, были просто грезами, но подавляющий стыд охватил тогда меня. Мне представилось до последней степени позорным, что я не сумел исполнить поручение Ренаты, не смог проникнуть до дьявольского трона, хотя это так легко удается лицам, по-видимому, ничтожным. В то же время я подумал, что мой сон был наслон, может быть, все-таки самим дьяволом, который опять хотел посмеяться и поиздеваться над моим бессилием, и эта мысль ударила меня, как оскорбительная пощечина. И в то единое мгновение, пока я смотрел на спящую Ренату, во мне и зародилось, и сразу окрепло то решение, которое руководило затем моими поступками в течение многих следующих недель — попытать свои силы в открытой борьбе с духами тьмы, с которыми столкнулся я на жизненном пути и которые до сих пор швырялись мною, как мечом. Между тем Рената, пробужденная скрипом двери, приоткрыла глаза. Другое чувство, раскаяние, что я мог заподозрить Ренату в обмане, заставило меня кинуться к ней стремительно, припасть поцелуем к ее руке и говорить ей слова, для нее непонятные. «Рената, милая, благодарю тебя, а ты прости меня». Рената сквозь сон сначала не могла понять, в чем дело, но потом вспомнила все и спросила быстро, «Руприх, ты был? Ты видел? Ты спросил? Что он ответил?» Эти жестокие вопросы, показавшие мне, что Рената вовсе пренебрегает мною, изнемогавшим от утомления и думает только о своем Генрихе, несколько отрезвили меня. Я ответил, что ее мазь оказалась бессильной, что она только усыпила меня и дала мне видение шабаша вместо того, чтобы реально перенести меня на место, где справляют свой праздник ведьмы. Но тут же поспешил я добавить, что моя неудача нисколько не лишила меня бодрости, а, напротив, вселила твердое желание достичь цели, и что теперь я своими силами постараюсь найти более действенные пути, чтобы использовать власть ада. Я хотел тогда же подробнее развить свою мысль перед Ренатою но она настойчиво потребовала, чтобы я раньше передал ей свои приключения и, уступая ее желанию, я почти против воли должен был пересказать ей все то, что мне казалось дурным сном. Впрочем, в этом сообщении я утаил два обстоятельства, что не устоял перед соблазнами Сараски и что образ самой Ренаты привиделся мне среди других ночных видений. Рената отнеслась к моим воспоминаниям как к полной действительности, совершенно не согласилась со мною, что это только призрак, и почла, что председатель ночного пира подтвердил слова геерцской ворожии. Но я в ответ только смеялся и над Ренатой, и над своим полетом, говоря, что если все это реальность, то нелепая, если сон, то лживый, если предсказание – то из него вывести нельзя ровно ничего».